Глава 11 Раннее утро. Небо еще не успело окончательно проснуться, свет только начинал заливать вершины башен. На территории Академии царила тишина. Ее нарушал лишь звук наших ровных шагов. Нас вели строем по широким аллеям. Легкий ветер колыхал ветви деревьев, где-то в гуще листвы перекликались ранние птицы. Впереди, за открытой поляной, показался центральный полигон. О да, как же хорошо я его помнила. Огромный амфитеатр, врезанный в склон холма за Академией. Каменные трибуны полукругом обнимали ровную вычищенную площадку. По периметру возвышались массивные пилоны с алыми стягами Империи. В самом центре полигона высилась башня, гладкая, словно вылитая из единого куска камня. Ее темные стены резко контрастировали со светлым амфитеатром. На вершине полоскался боевой флаг, черный фон и золотой коготь, разрывающий солнце. Символ силы и власти. Ветер рывками трепал полотно. Память подсовывала давние воспоминания. Именно здесь будут проходить испытания Академии. И именно здесь состоятся межакадемические игры. Я задержала взгляд на башню. Сюда нам предстояло войти. Именно с ней будет связано наше испытание. Я помнила, как это будет. В свое время я смотрела его с трибуны, сидела буквально рядом с принцем и будущим канцлером. Тогда я уже была приближенной и так гордилась этим. Какая же я была Дуреха! Наша колонна замедлила шаг, заходя в амфитеатр. Ребята оглядывались, переглядывались. Кто-то едва слышно шептался, пытаясь угадать, что нас ждет. Кто-то молчал, сосредоточенно глядя себе под ноги или по сторонам. Я на миг скользнула взглядом по строю и встретилась глазами с Мэйлин. Удивительно, почему Нейт отпустил ее на испытание. Хотя что-то подсказывало мне, она знает об испытании куда больше, чем остальные. Именно поэтому и ведет себя так спокойно. Уж она точно пройдет. Все во мне подсказывало. Будущий канцлер не стал бы рисковать своей любовницей, заранее не сунув ей тузов в рукава. У нее что-то есть. Нечто, что позволит ей прийти, может, и не первой, но точно без потерь. Я отвела взгляд от Мейлин и подняла его выше, на трибуны. Там уже сидели преподаватели Академии, почти все лица были мне хорошо знакомы. Часть из них позже перейдет на сторону Дея и навсегда покинет стены Академии. Их места в ложе займут члены нового Сената, те, кто полностью возьмут в свои руки управление военной Академией. Хотя мне, что тогда, что сейчас, было глубоко плевать, кто руководит ею. Что при этих преподавателях, что при следующих, законы и правила меняться не будут. Строгость, сложность, трудности — все это останется, как и верность империи тех, кто будет отсюда выходить. Я чуть повернула голову и тут же наткнулась взглядом на принца. Да и сидел расслабленно, откинувшись на спинку трона, неторопливо скользя взглядом по рядам новобранцев, иногда задерживаясь на некоторых. Когда он дошел до меня, то чуть подался вперед, и хотя капитанская ложа была высоко, я скорее почувствовала, чем увидела, как на его губах мелькнула улыбка. В тот же миг в груди стянулся тугой ком, заполняя все мое существо напряженным биением сердца. Память отзывалась старыми чувствами к принцу, но я тут же подавила их, заставив себя вспомнить, что пришла на испытание. И должна пройти его с достоинством для себя, а не показательно для него. Рядом с принцем сидел Нейт. Я не видела выражения его лица, но поза была расслабленной, если не сказать скучающей. Он повернулся к Дэю, что-то тихо говоря, и успел перехватить его взгляд, устремленный в мою сторону. В следующую секунду глаза Нейта тут же нашли меня. Его улыбка была слишком широкой, чтобы я не заметила ее даже на таком расстоянии. В этот момент ударил гонг. Я вздрогнула от неожиданности. «Ты чего такая напряженная? Я повернула голову, рядом стояла цель. «Расслабься, все будет хорошо». Девушка улыбнулась, хотя я видела, насколько она сама напряжена. Цель пыталась подбодрить меня скорее ради того, чтобы и самой немного расслабиться. Я поймала ее ладонь, она была слегка влажной. Цель снова постаралась улыбнуться. «Мы справимся», — твердо сказала я. «Не переживай, ты очень сильная. Я видела, как ты тренировалась, как держала щиты и управлялась с мечом. Ты точно пройдешь». Девушка сжала мои пальцы и губами прошептала. «Спасибо, Шайра». Еще один удар гонга заставил нас выровняться и поднять головы. Перед нами выстроились несколько инструкторов, Один из старших шагнул вперед, рослый в черном мундире с алым шевроном. Голос у него был громкий, хрипловатый. Он старался говорить четко, а ветер разносил каждое слово по площади амфитеатра. Новобранцы! До этого вы тренировались командами. Поддержка, прикрытие, работа плечом к плечу. Он сделал короткую паузу, давая нам осознать сказанное: Сегодня каждый из вас отвечает сам за себя. «Испытание будет одно, но оно затянется надолго. Перед вами лабиринт!» Он обвел взглядом площадку, и я заметила, как вдоль боковых стен амфитеатра сдвигаются створки, открывая входы. «Ваша задача — пройти его и добраться до башни. Вам необходимо дотронуться до флага на вершине. Кто не добрался, выбывает. Кто не дотронулся, выбывает» кто нарушит правила, пытаясь обойти лабиринт или использовать запрещенные средства, выбывает. Помогать другим нельзя. Подставлять намеренно тоже нельзя. Все фиксируется. Если мы увидим даже намек на махинации или нечестное прохождение, выбываете. А теперь каждый из вас подходит к стенке лабиринта. Испытание начнется со следующим ударом гонга. Вперед! Шагом марш! И мы все разом сделали шаг в зеленую, живую стену, возникшую перед лабиринтом. Я еще раз обернулась. Сель стояла рядом с широко распахнутыми глазами и нервно теребила рукоять выданного для испытания меча. Небольшого, больше похожего на нож. У меня на ремне висел точно такой же, а еще колчан с несколькими стрелами. Все это нам вручили и лисар, и распорядительница еще тогда, когда мы только собирались на полигон. «С умом тратьте стрелы!» — говорил наш инструктор, поотечески качая головой. — Они вам понадобятся у башни. Последнее он сказал почти шепотом и тут же начал оглядываться, не подслушал ли кто. Айтора тоже быстро обвела взглядом толпу. — Вы хорошо тренировались, — напомнила она. — Все вспоминайте, не торопитесь. Лучше немного задержаться, чем не пройти совсем. — Лучше немного задержаться, чем не пройти совсем. Повторила я ее слова, глядя на Сель. Она испуганно посмотрела на меня. Губы у девушки нервно дернулись. И тут прозвучал гонг. Изгородь исчезла, и мы все разом шагнули вперед, а следом за нами снова сомкнулась зеленая, живая стена. Вот только теперь каждый оказался один. Я оглянулась, никого из команды новобранцев рядом не было. Не слышно ни шагов, ни дыхания, ни голосов. Высокие стены, обвитые лианами, казались живыми. Воздух был плотным, влажным, пахло сыростью и странной пряной горечью. С каждой секундой тишина давила все сильнее. Стоять на месте бесполезно. Я двинулась вперед. Лабиринт извивался узкими коридорами. Иногда очередной поворот заканчивался тупиком, и мне приходилось возвращаться обратно. Пару раз я уловила осторожные крадущиеся шаги. Замирала, останавливалась, ставила щит прикладывала ладони к земле, прося защиты. Несколько раз какие-то существа проходили совсем близко, буквально за стеной. Я слышала шелест и хруст нежных веток лиан, сминаемых большими лапами. Существа притормаживали, громко принюхивались и шли дальше. Я свернула в очередной коридор и резко остановилась. Чутьё, то самое, что не раз спасало мне жизнь в прошлом, осторожно кольнуло в затылке холодными иголочками. Я уже была готова сделать шаг, но замерла. Взгляд быстро начал скользить по земле и вдоль стен. Что не так? Осторожно присела на корточки, положила ладонь на землю, стараясь уловить вибрации. Раз, два, три. Природа, отомри. О, да, вот оно. Холод, магия, острие! Я поднялась, огляделась, достала стрелу и пустила ее вдоль лиственной стены, чтобы та задела ветки. В ту же секунду воздух рассекли Тонкие древесные шипы, как у дикого шиповника, только длинные, разорвавшие всю ширину коридора. Вряд ли они могли убить, но уж точно нанесли бы болезненные и опасные раны. Шипы замерли, застыв в воздухе. М да, любопытно и странно. Я точно помнила, в будущем, в моей прошлой жизни, испытания были другими. А может, с высоты ложи я не все видела? Почти сотня ходов, не мудрено, что я не могла заметить все. Но все-таки мне кажется, что реальность меняется, вероятно, под воздействием тех изменений, которые совершаю я. Я появилась, и реальность подстроилась, создавая новые испытания. Это, пожалуй, все объясняет. Но в то же время и настораживает. Меня не было в лабиринте и не было этих шипов. Вот и весь ответ. Ведь если меняется существующая история, значит, я не смогу просчитать все ходы. Ведь я попросту не буду знать, какие изменения меня ожидают. Я сделала глубокий вдох и выдохнула. Буду подстраиваться под происходящее, а там посмотрим. Сняла с ремня клинок и пошла дальше, осторожно срубая тонкие шипы на своем пути. И снова потянулись коридоры. Лево, право, право, лево. Я свернула в очередной поворот и застыла, занося ногу для очередного шага. Иголочки предчувствия сработали снова, но это было уже нечто другое. «Браво! Не зря я всю ночь собирала травы и толкла их в ступки, а потом заставляла себя жевать горький сбор. Он усиливал интуицию и обострял ощущение опасности. Отнести это к запрещенным методам было нельзя, да и поймать меня на использовании трав тоже. Многие из новобранцев в преддверии испытания применяли свои способы защиты, кому что известно. Это не запрещалось. Усилительные заклинания, повышающие магический потенциал, Защитные барьеры, помогающие сохранить себя в критической ситуации. И многое другое. Я по привычке приложила ладонь к земле. Странно, тихо, и будто бы пустота. Что-то знакомое, но уже забытое. Пустота. Я поднялась, провела рукой по воздуху, вырисовывая круг проверки. Мягко отправила его вперед. Он заискрился и, повинуясь моему жесту, по воздуху устремился по коридору. Быстро пересек проход до следующего поворота. Вроде бы чисто, но все равно. Я привыкла доверять своему предчувствию и своим травам. Ладно, проверим еще раз. Я, конечно, не сенсор, могу и ошибиться. Такое со мной бывало. Но лучше перестраховаться. Я присела и, призвав магию природы, соткала из земли шарик. Вложила в него листья лианы, сорванные рядом, и наложила самое простое заклинание — проверку структуры вокруг. Слегка подтолкнула шарик, заставив его покатиться по земле вперед. Раз, два. Лёгкий шелест, и он рухнул в пустоту. Я усмехнулась. все таки предчувствие не подвело. Хотя, чтобы обнаружить такую ловушку, даже не нужны магические манипуляции. Самая простая яма, прикрытая сверху землей. Сделана грамотно, так что глазом не заметить. Но в ее сокрытии точно использована магия. Я подошла к краю. И глубина не смертельная. Максимум — сломанная нога или пара ребер. Слава богиням, внизу не было ни колев, ни острых предметов. Я обошла яму по краю и двинулась дальше. Сделав очередной поворот, решила, наконец, построить иллюзорный путеводитель к башне. Идти по наитию мне уже порядком надоело. Да и то самое предчувствие, и мои травки, которым я так радовалась, начали играть дурную шутку. Они слишком уверенно указывали туда, где меня могли ждать неприятности. И, обходя те, я все больше плутала по кругу. Он уверенно поскакал по земле, указывая самый короткий путь. Плюнув на все, я создала из воздуха клубок и катнула его перед собой. Да, я понимала, любой короткий путь почти наверняка более опасный. И как в воду смотрела. За первым же поворотом меня окатило запахом гнили. Три темные фигуры стояли спиной ко мне, меланхолично разгребая землю у стены. Я хотела тихонько отступить, но меня услышали. Фигуры разом повернулись и медленно выпрямились. Вот тебе и встреча. Нежить. Очень любопытно. Далеко не каждый из новобранцев сможет спокойно отреагировать на оживших мертвецов, а уж победить и подавно. <звук> Выдохнул один из них, направляясь ко мне, звякнув ржавой броней, накинутой прямо на кости. В руках у него был меч, настоящий, хоть и тоже ржавый. С каждым шагом мертвец ускорялся, кали чёрные остатки зубов. Двое других дружков двинулись следом за ним. Я выхватила клинок. Нежить нельзя убить обычным оружием, но все зависит от того, что в него вложено. Я провела лезвием по собственной ладони, прорезая кожу, и проговорила заклинание упокоения на собственной крови. Вдохнула поглубже и, глядя прямо в пустые глазницы, вывернулась и ударила по шее ближайшего мертвеца. Голова отлетела в сторону, клацнув зубами. Обезглавленные останки вспыхнули голубоватым пламенем, мгновенно сжигающим мертвое тело, точнее, кости. Они зашипели, заискрились и рассыпались. Череп клацнул еще раз и тоже осыпался прахом. «Всего-то!» — усмехнулась я и повернулась к его друзьям. А друзей и след простыл. Нежить самая простая, но далеко не самая глупая. Они прекрасно поняли, с кем имеют дело. Я только и успела заметить, как их силуэты сворачивают направо по коридору во весь дух, улепетывая от меня. Я вложила клинок в ножны, окинула взглядом пространство, выискивая путеводный клубок. Он замер в нескольких шагах от меня, вибрируя в воздухе. «Идем!» — бросила я ему, и мы двинулись дальше. Потом были еще парочка мертвецов на пути, злобная Мигера, ловкая мелкая Виверна и даже прыткий и весьма сильный гоблин. К тому моменту, как я вышла на небольшую площадку перед башней, у меня был сломанный клыками виверный кинжал, всего одна стрела и изрядно потрёпанный вид. А впереди был ров. За ним ровная, отвесная стена башни и узкий вход. так -с, и как в него попасть? Летать я еще не умею. Падение — гарантированное увечье, однозначно, а если не повезет, то и смерть. Внизу, во рву, бурлила быстрая река, разбивая потоки обострые острые валуны. «Что ж, значит, нужен мост, или...» Я оглянулась. «Ведьма я или нет?» «Сделать метлу и...» Где-то раздался отчаянный вопль. На площадку, в отличие от коридоров лабиринта, звуки проникали. Крик повторился. Заметно дальше, у края рва, стоял еще один новобранец. Кричал явно не он. Этот просто смотрел на стены башни, размышляя, как в нее попасть. Я успела заметить, что напротив него в стене появился еще один, точно такой же узкий вход. Крик парняшка услышал и оглянулся на меня. Но тут же отвернулся без всякого интереса. Мы помнили и понимали, кричащему мы не имеем права помогать. Здесь каждый сам за себя. Я направилась к ближайшим кустам лабиринта, собираясь выломать ветку для метлы. И снова крик. И теперь он показался мне до боли знакомым. Я ухватилась за ветку, обломала ее. «Да чтоб тебя!» «Богиня!» С надрывом пронеслось где-то рядом. А вот теперь я точно узнала голос. Внутри все задрожало, отозвалось, и мне пришлось стиснуть ветку в руках, чтобы не ринуться на помощь. Цель Там была цель, «Но я не должна вмешиваться, не должна помогать!» Сильнее сжала ветку и направилась к рву. Крик раздался совсем рядом. Я оглянулась. Цель выскочила на площадку, вернее, вывалилась пятись назад, сделала несколько неровных шагов и, споткнувшись, рухнула почти у самого края рва. Лук, зажатый в ее руках, вылетел, ударился о камень и пропал в обрыве, тут же проглоченный бурным потоком. Цель выругалась, попыталась встать. Увидела меня. Слабо улыбнулась. Она понимала, я не помогу. В этот момент на площадку вслед за девушкой вышел... «Да чтоб вас! Кто вообще придумывал этот лабиринт?» Орк. Крупный, даже не просто крупный, огромный, зубастый, мертвый орг. Глаза Сель тут же метнулись к нежити. Он не смотрел на меня, двигался к девушке. Это был ее бой и ее испытание. Орк потирал жуткие ручища, с которых ошмётками спадала гниющая плоть. Теперь все ясно, почему Сэль так и не дошла до башни. Орк еще то испытание. Победить его и при жизни непросто, а уж мертвого. Я отвернулась и начала заговаривать ветку на полет. Слышала, как цель все же смогла подняться. Потом тихий вскрик и удар тяжелого кулака. У меня сжалось сердце, и я все-таки обернулась. Облегченно выдохнула, девушка нашла в себе силы отпрыгнуть, и орк промазал, оставив в земле глубокий отпечаток. Повернулся, зарычал и снова кинулся на цель. Она отступала по самому краю рва, рискуя в любой момент сорваться. И что-то мне подсказывало, она сорвется. А победить орка она не сможет. У нее уже не было кинжала, а лук унесло в поток. Парень, который до этого изучал, как перебраться к башне, теперь просто стоял и с интересом наблюдал, чем закончится эта предсказуемая битва. Ох, цель! Она больше не бросила на меня ни одного взгляда. Понимала, что помощи не будет. Ну да. Я снова повернулась к заговариванию древка. Но слова обрывались, как волны, налетая избиваясь с импульса. «Нечистые! Вот какого лешего я вообще узнавала о жизни цель?» Резко развернулась. Орг стоял, зависнув над девушкой, прикрывая ее от меня почти всем телом. Я не могла рассмотреть, сопротивляется ли она или... Сунула руку в колчан за спиной. Стрела была всего одна, последняя. Та самая, которую я берегла, как и просил Илисар. Как знал инструктор, как знал. Вставила стрелу в лук, прицелилась, и шепотом проговорила заклинание упокоения. С орком было сложнее, чем с простой нежитью. Просто так его не упокоить. Он сам по себе магическое существо. На него обычное заклинание не подействует. Поэтому я призвала природу. Пусть быстрее завершит его уже неживой цикл. Уподобит в прах. Пусть. Фигурка Сэль мелькнула чуть сбоку от орка, совсем на краю. Вниз из-под ее ног осыпались мелкие камешки. И я увидела ее взгляд. В одно мгновение все поняла. «Не смей!» Закричала я одновременно с воплем, выпуская стрелу. Сэль сделала выбор. Она не вернется в храм. Стрела со свистом рассекла воздух. Все произошло одновременно. Прыжок девушки вниз и рык орка. «Сэль!» — заорала я. Орк, разворачиваясь, перекрыл мне весь обзор, вылупился мертвыми глазами, бросился ко мне и на ходу осыпался в прах. Я кинулась туда, где секунду назад стояла цель. Вот же дура! Дура! У меня сердце замерло, и я остановилась. Парень, тот самый, что до этого безразлично наблюдал за девушкой и орком, теперь распластался на краю обрыва. Он успел, он держал ее за руку. А она болталась в воздухе, словно тряпочка. Парнишка пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы вытянуть ее, и сам медленно сползал вниз. «Вот же напасть!» Я вытянул руку, призывая природный дар. Лианы, обвивающие стены, потянулись к пареньку, обхватили за ноги и рванули, вытягивая его и цель. Он растянулся на земле, раскинув руки, и со странным спокойствием уставился в небо. Цель лежала рядом, на спине, смотря ошалевшими глазами на меня. Я села рядом с ними. «Вот и прошли, называется», — протянула я. «Прошли», — также спокойно ответил паренек. «Нас всех выгонят. Простите», — выдохнула цель, садясь. «Не нужно было мне помогать». «Бред», — коротко бросил парень и тоже сел. «Это совсем бесчеловечно». Я смотрела на внезапного спасителя Сэль, пытаясь вспомнить, знала ли я его. Но в памяти не всплывало ни его лицо, ни даже тени образа. Почему я совсем не помню его в своем будущем? Может, его там не было? Ну да, Сэль не прошла. Его я тоже не помню. Может, его и правда не было. Или был, но... Догадка резанула сознание яркой вспышкой. Я уставилась на парня. Темноволосый, с синими-синими, как небо, глазами с удивительно ясным взглядом и спокойным лицом. Его не было в моем будущем. Они погибли здесь. Оба упали с обрыва, судя по всему, насмерть. Там, в будущем, которого теперь нет, он точно так же кинулся ей на помощь. Холодок прошел у меня по спине. Я очень сильно изменила настоящее, и не весть, как теперь все пойдет дальше. А может, меня и вернули не для того, чтобы я спасла себя и свою любовь, а для этого? Для синеглазого паренька и все еще дрожавший от пережитого цель. Может быть, им что-то уготовано там, в будущем. Нечто, что я смогла изменить. В этот момент раздался новый рык. Мы мгновенно напряглись и вскочили, поворачиваясь. К нам, из того самого коридора, откуда вышла цель, шагали еще трое орков. Сколько их всего было? ошеломленно спросила я. Пять! Выдохнула цель. «Одного я одолела». «Уже что-то», — тихо произнес парень. «Вам нужно в башню». Я нахмурилась. Раз уж начала спасать, то до конца. «А ты?» — испуганно спросила Сель. «Попробую их одолеть. Или хотя бы задержать. Лучше, если хоть кто-то из нас попадет в башню, чем все мы останемся здесь». Парень покачал головой. «Тогда давайте вы добирайтесь, а я...» И я вгляделась в него, «Совсем молодой. Жить и дожить». «У меня больше знаний», — твердо сказала я. «Я смогу. Ты как собирался перебраться на другую сторону. Лучше позаботься о Сель». Он все еще с сомнением смотрел на меня. «Это приказ», — рявкнула я. И вышло это настолько громко и яростно, что даже приближающиеся орки остановились и уставились на меня. «Вот видите», — тихо добавила я, сжимая клинок. Я с ними быстро разберусь и вас догоню». Парень схватил сель за руку и кинулся к обрыву. Через минуту я увидела, как от одного края до другого потянулась тонкая, искрящаяся нить. «Ого! Это необычная магия. И это необычный маг. Я всего раз в жизни видела нить судеб. И пройти по ней может далеко не каждый, только тот, кто плетет. Это маг жизни, редкий, удивительный дар. Кто этот паренёк?» Снова рык. Некогда думать о нем. Тем более, он уже подхватил цель на руки. Пройти по нити судеб она бы не смогла. Они были уже на середине, когда трое орков нависли надо мной. Эх, ребята! сказала я, поворачиваясь к ним. Ну вот смотрите, вы вроде большие, и головы у вас тоже не маленькие. Видите же, я, видимо, заурядная Я ж вас в пух и прах. А вы, ребята, такие милые. Прям жалко. Э, прохрипел один. Вот вам и! Бросила я. Все это время, пока говорила, я призывала природу. И уже видела, как ветки лиан на стенах начали вытягиваться, шевелиться, извиваться, словно змеи. Они медленно подползали корком. Одолеть этих мертвяков я, конечно, не смогу. Тут я явно преувеличивала. Трое на меня одну, а я без ничего. Пока одного упокою, второй из меня нежить сделает. А их тут трое. А у меня ни лука, ни стрел. Кинжальчик один. а, -а, -а. Отозвался второй оркой и покрутил в воздухе кулаком. «Вот тебе и ха!» — сказала я спокойно, разворачиваясь и направляясь к рву. Меня там незаконченная метла ждала. Они не успели даже кинуться за мной. Лианы набросились на них, словно змеи, опутывая, стягивая, притягивая к стенам. Орки выли, рвали лианы лопищами, но те только крепче впивались. м голова есть, а мозги давно сгнили!» — хмыкнула я. Оглянулась. На самом деле Лиана задержит нежить ненадолго, но этого хватит, чтобы я доделала метлу и перебралась на другую сторону. Чем я и занялась. Красотой своего средства передвижения не заморачивалась, просто воткнула в палку пару веток и начала быстро оживлять. Такая метла долго не прослужит. Создание настоящий, полноценный, процесс трудоемкий и долгий. Но мне и не нужно надолго. Главное — перебраться на другую сторону. Встала на край, проверяя, выдержит ли меня корявая конструкция. Поняв, что палка готова хотя бы ненадолго удержать меня в воздухе, рванула к башне. Вверх она меня не поднимет, сил и магии в ней маловато. но хоть как-то. Главное, чтобы вниз не рухнуть. Чёрт, слишком мало магии, слишком... Она не долетела, ткнулась носиком в противоположный край рва. Я, что есть силы, прыгнула вверх и вперед и практически кубрем влетела в узкий проем башни. Ударилась коленями, чертыхнулась. Ох, выдохнула. Но главное, я в башне. Поднялась, чуть прихрамывая, направилась к ближайшей лестнице. Подниматься оказалось не так просто, особенно с коленями, которые уже начали опухать. Но времени лечить себя не было. Добралась до верхнего уровня. Между бойниц гулял ветер, моментально растрепавший и без того мои уже взъерошенные волосы. Флаг трепетал на ветру, покачиваясь на шесте. Раньше я никогда не бывала на этой площадке. Интересно, я ведь видела, как Сель и тот парень вошли. Куда они делись?» Ответ пришел почти сразу. Стоило мне коснуться трепещущего полотна, как раздался еле слышный звон. Мир вокруг исчез. Сначала посерел, потом погас и вдруг вспыхнул. Я оказалась в небольшой каменной комнате, совершенно одна. Внутри простой стол, кувшин с водой, тарелка с хлебом, скамья. Я села, с удовольствием напилась. Есть не хотелось, зато была усталость, и нога неимоверно ныла в колени. Я легла на скамейку. Скорее всего, это комната ожидания. Прикрыла глаза. Откуда-то донесся тихий мелодичный напев. Я безошибочно узнала убаюкивающую песню эльфов. Глубоко вздохнула и мгновенно провалилась в сон.